Глава шестая Наступали на юг. Он был рядовым красноармейцем 113-го пехотного полка. Потом военные счастье перевернулось, и они стали отступать перед дикой дивизией, так называли мамонтовские части. Его назначили командиром взвода. Командовал он недолго, подхватил сыпняк. Его пришлось оставить на каком-то хуторе. Полк его расколошматили. Он лежал без призора не помнит сколько. Зима еще держалась. В бреду он выскакивал наружу, на снег. Мимо проходила красная воинская часть. Хозяин хутора постарался сбыть его. Санитары взяли его и, как тогда выражались, сыпали на сыпной пункт, то есть на солдатский сыпно-тифозный пункт. Разместился пункт на Сахарном заводе, километрах в 12 от Тулы. Лежали в повалку и командиры, и красноармейцы в главном заводском корпусе. Окна были выбиты. Ссыпали туда солдатиков сыпнотифозных, тифозных брюшно-тифозных, с возвратным тифом, с пятнистым тифом, со всеми тифами, а также контуженных, простуженных и прочих. В конце концов, все получали тот или иной тиф в придачу к тому, с чем их привезли. Около двух тысяч лежало там. Калюша наш выжил прежде всего потому, что крепок был исключительно. Кроме того, по его теории, еще и потому выжил, что лежал у самого окна на морозце. Уход за сыпнотифозными, поскольку врачей не имелось, заключался в том, что через день приезжали на санях солдатики, привозили свежих сыпников, забирали очередные трупы, сваливали их редками на свой транспорт и увозили. А заодно с больными привозили два ведра на каждый зал карих глазок. Суп варили такой из голов и хвостов вобленых. Сама вобла шла куда-то, видно, воюющим солдатам. Может, в детские сады, в детприемники, кто его знает. А вот обрезки кидали в суп, туда же добавляли чуток пши. Была такая дальневосточная дикая культура, вроде проса. В Москве из всех каш была пша. Осточертела она всем до предела. Поговорку даже переделали. Тля ест травы, ржа железа, а пша душу. Ведра с карими глазками ставили у входа, и проблема была доползти, ибо сил не хватало. Когда Колюша оклемался, почувствовал он голод, зверский аппетит. Вернее так, почувствовал голод и понял, что перемогся, не помер. Слабость была ужасная, сил хватало только на то, чтобы на брюхе крокодилом переползать между больными. Подползал к покойничку, у солдата над головой в вещевом мешке всегда какая-нибудь жуйка хранится. Пошарит, пощупает, глядишь, корочку нашел. Сосал, грызть сил не было. Потом добирался до ведра. Надо было подняться, чтобы мордой залезть в ведро. В зеленой водице плавали вываренные воблины глаза, кругленькие, со зрачками, потому и назывался супок карие глазки. Сухая корочка, да карие глазки — вот чем душа держалась, не отлетала. Возможности человека в смысле голода велики. Голодать человек может долго, если не паникует. Начальствовала над этим учреждением сестра милосердия. Время от времени она появлялась, как фея, в красных резиновых сапогах, поверх шубки белый халат. Заглянет в зал, заплачет и уйдет. Ни лекарств у нее, ни санитаров. Случилось как-то раз, дошла она до Калюши. А он уже шевелил руками, двигался. Вокруг трупы. Но она, естественно, обратила внимание на живого. Спросила, «Ты кто?» Калюша докладывает, так мол и так, краснопупом, а был студентом-зоологом Московского университета. Студенту она очень обрадовалась и сообщила, что она тоже студентка-медичка из Москвы, мобилизована. Очень у нас тут ужасно. И опять слезы побежали. Калюшу утешает ее, бывает, мол, хуже. Конечно, не сладко, конечно, жалко людей, но вот он, например, выжил. Теперь задача не загнуться от голода. Жрать охота до безумия. Может, он и добыл бы пропитание, но подняться не в силах. Пока до кари глазок доползет и измучится. «Ну, это, — говорит она, — я вам помогу, это я сейчас». И принесла ему котелок гуще, корочку какую-то. У Калюши друг-приятель был, Шура реформатский, А у того сестры тоже медички-студентки. Так что общие знакомые нашлись. Милосердная сестрица с того дня приносила кусочки клейкого хлеба и жмыха. Видно, часть собственного пайка отдавала. И Калюша стал быстро поправляться. Только его организм мог на таком рационе ожить и сил набирать. К стенке спиной прижмется и, помогая руками, сползает, поднимается. Стоял на дрожащих ногах. Сестрица брала его под руку, несколько шагов он делал. Потом сам ходить стал, держась за стенку. В один прекрасный день сестрица принесла ему бумагу и литер. Красноармеец такой-то, перенесший сып на пятнистый тиф, отправляется для поправки на шесть недель домой. Были у нее на руках еще бумаги, такие же на одного возвратника, то есть больного возвратным тифом по фамилии Сергеев. Вроде он выздоравливал, выписывался, а ночью умер. «Возьми», — предложила она, — «тебе пригодятся». И действительно пригодились. На следующий день с рассветом отправился Калюша пешком в Тулу. Одолеть 15 километров для него было, что отправиться за 3-9 земель. Спотыкался, падал, а упав, полз до забора, до дерева, потому что на гладком месте встать не мог. До Тулы добрался к ночи. Пятнадцать часов полз эти пятнадцать километров. В Туле он знал лишь казармы 113-го полка, где квартировал однажды. Туда и побрел. В своих рассказах о той поре Зубр ничего не обходил, не выгораживал себя. Что было, то было, не снисходил к объяснению того времени и тех обстоятельств. Воровал, мошенничал, побирался, только что не злодейничал. Начал он воевать с берданкой 1868 года, как тогда величали ее пердянка. Окончил, как-никак, с кавалерийским карабином. Отличная по тем временам штука, шестизарядная, надежная, а главное дело легкое. Он солдатской нежностью вспоминал ее. Раздобыл он ее у какого-то Деникинца из Дикой дивизии. Всю гражданскую войну он улучшал себе оружие. Был казацкий карабинчик, был германский, под конец достался этот, Деникинский, японский. Когда в Тифу лежал, все прижимал к себе свой карабин, боялся без него остаться. Полные карманы обоим сохранил. Ничего не меняется, слава богу, в человеке. Солдат он всегда солдат. Тридцать лет спустя, на моей войне, я также старался добыть себе автомат. Выменивал на свою семизарядную. Сперва ППШ, потом достался мне ППД. Чисто солдатское стремление. На войне, кроме стрельбы, атак и обороны, идет еще мена, торговля, всякие бесхитростные комбинации. Кто-то загоняет полушубок, меняет белье на консервы, кирзу на хром. Сколько разных коммерций в маршевых ротах, в госпиталях совершалось. Как хвалились удачливой меной хвастались друг перед другом своей ловкостью, умением смухлевать, переторговать, махнуться не глядя. Это так же, как храбрый солдат любит рассказывать не про подвиг, а как арабел при бомбежке, как растерялся. В палате из всех фронтовых баек, а их там травит день и ночь, большая часть про то, как драпал, как на мину напоролся, как сплоховал, под наказание попал. Калюша тоже никогда не расписывал свои доблести. Все больше про то, как вляпался в плен к бандитам, как в курицу стрелял. Добрался-таки, вполз в храпящую духоту ночной казармы и гневальному, что кимарил у ночного фитилька. Умолил пустить переночевать. Тот вертел-вертел бумаги, позволил прилечь рядом на топчине. Прилечь Калюша прилег, но спать не мог. Тело болело, ноги ныли, разговорились. Калюша рассказал, что идет в отпуск в Москву. Дежурный живился, и у него сон пропал. Был он коренной москвич, портняжничал на Смоленском рынке. Калюша обрадовался, соседи, он-то жил рядом. Подымели, дежурный завидовал, в Москву вернется. Насчет «вернется» Калюша сомневался. Как ползти неизвестно, ноги не держат, руки не берут, на чем добираться. Пропадет он, не одолеть ему дороги. Вспомнил он тут про добавочный документ покойного Сергеева. Показал бумагу дежурному. Тот посмотрел ее на свет, так и Эдак повертел. Замечательный документ. Много стоит, заключил он. Вздыхал, осторожненько примерился. Сколько запросит за такую бумагу? Калюша открылся напрямую. «Бери за даром, Одно условие — не бросай меня. Будь я здоров, я бы не глядя отмахал пешим эти двести верст до Москвы. Ныне в товарный вагон самому и то не влезть. Помоги мне добраться». Взял с него колюша клятву, и тот, как не уклонялся, жуликовато зыркая глазами, вынужден был повторить про смертную лихорадку, что найдет на всех родных, про сепсис ног или шаи, самому себе, если обманет, бросит. Сепсис наибольшее впечатление произвел на Петю Скачкова. Так дежурного звали. «Ни за что не обману, мне только моих проведать». И Петя бил себя в грудь.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 Когда я завожу на разговор о нем, то и дети, и внуки повторяют Колюша, Колюша, что мне странно, поскольку я узнал его могучим зубром в мерцающем ореле славы и легенд, свойственных великим личностям.